Этот мир когда-то давно был единым. Тогда им правили маги и обычные люди. Там были войны и раздоры, в общем, все как у людей. Но маги как-то изобрели что-то особенное, необычайно мощное, и не нашли ничего лучше, как испробовать это на соседнем государстве. Их штуковина сработала. Мир перестал существовать. Что это было и что есть теперь, знает далеко не каждый, а кто знает, либо молчит, либо торгует знаниями по очень и очень высокой цене. Но вот что известно всем, в этом мире остались островки суши среди бездны мрака. Они то ли поднимаются с поверхности планеты, то ли просто парят неизвестно на чем. Но они есть, и это факт. Между этими островами можно перемещаться с помощью особых дверей, и чем больше дверей у каждого из хозяев таких клочков суши, тем в большее количество мест он может попасть. Некоторые двери ведут в несколько мест сразу, в зависимости от используемого ключа. И естественно, за дверями, с тех пор, как мир изменился, началась самая настоящая охота. Люди снова убивали друг друга, ссорились и мирились. Убивали и оплакивали, короче, жили. И у каждого такого куска суши оказался свой хозяин и властелин, мах, который мог дать отпор пришельцам и защитить присягнувших ему людей. Дик не последний среди этих магов, потому и держит целый замок со всеми удобствами, на который уже давно заглядываются такие парни, как Зоид и так далее. Кстати, есть и исключения. К примеру, дедушка Пенни не отвоевывал свой кусок земли. Довольно скромный, надо сказать. Он получил его по наследству и продолжил семейное дело. Хозяина постоялого двора. Ему никто не стражен. Отбиться от мелочи он в состоянии сам. А поддержка некоторых крупных магов он сумел уже давно заручиться. Вот и живет себе потихонечку, обеспечивая клиентов едой, водой и ночлегом. Кстати... Ответ на вопрос, откуда же здесь вода и еда, тоже довольно прост. Во мраке, окружающем каждый остров, сконцентрировано такое жуткое количество энергии, в которую ранее была преобразована материя планеты, что изменить ее обратно и получить любую желаемую вещь, но ну не слишком сложную. Довольно просто. Даже для среднего мага. Вот слабые маги и подрабатывают, обеспечивая людей всем необходимым и по продавая это на торговом острове. «Блин, так вот я где оказалась, оказывается!» «Ты не тушуйся, симпатяшка!» «Заходи в гости к дедушке Пени. угощусь знатным пивом!» — улыбнулся великан, вывалив на мою бедную голову целую прорву информации. «Мне оставалось только благодарно кивнуть». Пени просиял и разом закинул за спину уже приготовленный диком мешок с золотом. «Ну, я пошел. Да, кстати, уже в дверях он обернулся и пристально на меня посмотрел. Жду тебя завтра на Бале в честь Дня разолии Роза... Роза... «Дня чего?» — не поняла я. разолии усмехнулся он. «Дня, когда в Герсковском саду цветут розы. Красивое зрелище, акула меня подери». Я кивнула, чувствуя, как водоворот событий захватывает и уносит меня куда-то далеко-далеко. «Ты ведь приведешь ее, Дик?» Дик совсем скуксился, но кивнул с кислой миной на лице. «Вот и ладненько, вот и хорошо», — просиял Пенни. «Ну, я пошел». И он сейчас в дверях. А после я услышала грохот его сапог по лестнице и сильный удар закрывшейся входной двери. «А как же он попадет обратно?» — удивленно спросила я у Дика. «Не бойся, этот старик, даже падая в бездну, найдет выход и тут же им воспользуется», — ответил он. И снова начала о чем-то говорить со, со все это время стоявшим в комнате бледным типом. Я пожала плечами, толком так ничего и не понял, и побежала к ребятам рассказать им сногсшибательную новость. «Завтра мы едем на бал». Ося пребывал в бурном ажиотаже. Он бегал по кровати и истериковал. «Завтра бал, а у меня нет сил на длительное превоплощение. Там будет куча красивых девочек, а я... я... я что, буду маленьким белым совенком? Нет! Ирлин, дели силой!» Я крутилась у зеркала, примеряя удивительно красивое серебристое платье, которое мне доставили по просьбе Дика. Платье мне нравилось чрезвычайно, а вопли-оськи отвлекали от мысли о прекрасном. «Ирлин!» — Ося сел на рамку зеркала и вперился в меня возмущенным взглядом. «Ты меня вообще слушаешь? Мне сила нужна, ну пожалуйста!» Одинокая слезинка повисла на кончике клюва и мгновенно растопила мое сердце. Оська всегда знал, чем меня можно растрогать. «У меня у самой немного. А медальон?» Пушистик, склонив голову на бок, рассматривал небольшой кристаллик, висящий у меня на шее. Он мог немного аккумулировать энергию, собирая ее из окружающей среды. Ну именно, что немного, хотя я уже очень давно им не пользовалась. Сняв цепочку с шеи, я послушно протянула ее оське, который тут же схватил ее в клюв, и полетел обратно на кровать. Там он положил добычу на подушку и, накрыв ее крыльями, состроил задумчивую мордочку, пытаясь понять, сколько в украшении есть силы. «Ну как?» Я уже переоделась в платье и в полном восторге запрыгнула на постель, демонстрируя его оськи. «Очень даже неплохо!» — радостно заявил Пушистик, глядя на меня сияющими глазами. Я зарделась и затеребила кружевной подол. «Сил больше, чем достаточно для аж четырех часов перевоплощения!» Я сникла. «Так это он не обо мне!» «Большое спасибо!» В следующее мгновение его накрыла тяжелая подушка, а медальон был безжалостно отобран. Возмущенный писк и барахта не под подушкой меня уже совершенно не трогали. Кое-как выбравшись из-под подушки и хватая клювом долгожданный воздух, он рухнул на постель, задрав хвост. Я хихикнула, но под его трагическим взглядом тут же зажала рот рукой. Ты чего? В голосе столько обиды, что я тут же с гроба стала совенка на руки и принялась активно его. Утешать, теребя пальцами мягкие перья. а Пусти! Мне потом полчаса очиститься! Укусу! Все, укусил!» Я сунула покусанный палец в рот, а Оська на всякий случай перебрался с моих ног на ближайшую подушку, устроившись на самой вершине и угрюмо принимая, приводи, принимаясь приводить встрепанное оперение в порядок. Повисло тягостное молчание. «На!» Я протянула ему медальон, не вынимая пальца изо рта. Он молча кивнул с гроба столового крылом. «Не дуйся!» Мой жалобный голос его задел, и он задумчиво на меня покосился. «Просто я спрашивал тебя, идет ли мне платье, а ты его даже не заметил!» «Идёт!» — буркнул савенок «Чего?» — не сразу поняла я. «Платье!» На меня посмотрели уже с жалостью, что отнюдь не добавляло позитива. Оно тебе идет, и даже очень рада, я неуверенно кивнула. О, женщины, ну красавица ты, красавица, этот цвет выгодно оттеняет твои глаза, вырез подчеркивает красоту груди. Я покраснела. Высокий воротник напоминает об изящных шкулах и длинной красивой шее. Талия, кажется, ми миниатюрнее некуда, а пышная воздушная юбка делает тебя легкой и невесомой. Оська выдохся и тяжело дышал, сам поражаясь тому, что только что проторторил. Я сидела вся польщенная и красная, как рак, с глубокой благодарностью, глядя на друга. «Спасибо!» «Да ладно, чего уж там!» — буркнул смущенный совенок. И схватив клюв медальон, полетел куда-то из комнаты, видимо, производить опыты. лист тоже готовился к балу, пытаясь подобрать себе наряд поприличнее среди своих не слишком праздничных вещей. Сон сидел на своем любимом подоконнике. И с интересом за ним наблюдал, когда к ребятам ворвалась я. «Ирлин, пойдешь с нами по магазинам?» Радостно обернулся ко мне лис, швырнув последнюю рубашку в общую кучу на полу. Сон приветственно мне улыбнулся. «А куда? Как куда? Здесь есть неплохой остров, на котором, говорят, можно купить практически все. Кто говорит?» Я задумчиво ковырялась тапкой в свалке на ковре. «М -м, тут даже панталоны есть». «Как кто?» «Ах, да, ты же не общаешься с прислугой!» «Как это, не общаюсь?» — возмущенно вспыхнула я. «Очень даже общаюсь, только вот только вот они чего-то не хотят!» «Конечно!» — пискнул кто-то из-под потолка. Приглядевшись, я увидела сидящего на балдахине Оську. Амулет поблескивал на его пушистой груди. Видимо, он укоротил цепочку. «Они же считают тебя будущей госпожей, вот и лезут вон из кожи, чтобы угодить!» Я вытаращила на него глаза. «С чего это они взяли?» «Как это с чего?» «Дик до тебя в этом замке, — говорят, — вообще ни одной девушки не мог вытерпеть». «А тебя чуть ли не через раз в замок приносят на руках и постоянно переживают из-за твоих приключений». Я фыркнула. Но Ося еще не закончил. «Да, и потом, то, что он позволяет тебе творить, он никогда и никому еще не спускался с рук. Взять хотя бы случай с дедушкой Пенни». Да дик убил бы любого, кто впустил его в замок. она тебя даже не наорал, да еще и долг выплатил, хотя до этого умудрялся не встречаться со стариком аж полгода. А ты откуда знаешь про пение? — изумилась я. От верблюда, — фыркнул Лоська. А откуда, по-твоему, я знаю, пробал, разведка? Он многозначительно на меня посмотрел и подмигнул. Вредитель. Ну, так... «Как, вы идете или нет?» Лис уже накидывал плащ и с любопытством смотрел в мою сторону. Я только кивнула, пропустить поход по магазинам мне не хотелось ни за что на свете. «Я так и знал, что ты не откажешься», — радостно подытожил Лоська. И перелетел мне на плечо. «Ну тогда и я с вами, а то кто же ее убережет от всяких глупостей?» «Да, и кстати, зайди в нашу комнату и возьми из ящика тумбочки мешочек с драгоценностями, там, там моя доля». Я послушно направилась в нашу спальню. Лис крикнул вслед, что встречаемся внизу. Немного жаль было, что свою долю я уже отдала. Но с другой стороны, посмотреть на товары в этом удивительном мире тоже очень и очень интересно. Я радостно улыбнулась. Лис и Сон уже ждали нас внизу. Удивленно наблюдая за тем, как я с натугой волоку за собой огромный тяжеленный мешок с золотом. Он с буханием падал на каждую ступеньку, а Оська прыгал у меня на голове и умолял не рассыпать содержимое. Я чувствовала, что как никогда близко к убийству. О, жуть какая! Надо думать о чем-то хорошем. При следующем шаге мешок рухнул мне на ногу. Я заорала, выдергивая несчастную конечность и хватаясь за перила, чтобы не полететь с лестницы. — Ты как? — почему-то шепотом поинтересовался Ося, сидя рядом со мной. Который… С, рядом с моей головой, которой я уткнулась в перила Я молча задрала ногу вверх о протянул он Но тут к нам подбежали ребята Сон стащил с моей ноги сапог и тут же осмотрел ногу Алис старательно пнул мешок, и он сам докатился до основания лестницы Ось я угрюмо за этим пронаблюдал Нога не сломана, подвел уток сон, просто ушиб Лис задумчиво смотрел на мешок. «Слушай, Лин, а зачем тебе столько золота?» «Нет, я, конечно, понимаю, что девушки любят ходить, помогая. «Это не мое!» Лис нахмурился, не понимая. «Это Оськина», — пояснила я и похромала вниз. Лис впечатленно уставился на смущенного совенка. «Ну, мало ли что может понадобиться, и вообще я бережливый. Не то что Ирлин, которая отдала св всю свою долю первой попавшейся ведьме». «Теперь уже пришла моя очередь смущаться». «Так ты все ей отдала?» — удивленно протянул Лис, подхватывая меня на руки. «Я угрюмо подумала, что еще немного, и я вовсе разучусь ходить. Снова. А зачем?» «Сказать было нечего. Я поделюсь с тобой своей долей», — улыбнулся Сон шага рядом с Лисом. «Не надо, все нормально. Я Не, не волнуйся, мне будет очень приятно что-нибудь тебе купить». Я смущенно покраснела, чувствуя, что такими темпами скоро останусь крас... красной навсегда. «Я тоже хочу купить что-нибудь нашему непутевому ангелочку», — усмехнулся лис и бережно поставил меня на ноги у основания лестницы. «Эй, а как же я? Никто не хочет купить чего-нибудь такому симпатичному и скромному мне». На оську никто не обратил внимания, и он тут же надулся. «Вы куда-то собрались?» Дик стоял в коридоре, и я хоть убить и не могла вспомнить, когда именно он появился. Массовое бегство, доверительно брякнул войска, и опустился на свой драгоценный мешок. Я отрицательно замотала головой, видя удивление на лице лорда. «Мы на, мага... мы на магазины идем», — объяснила я, чувствуя, что как-то не так построила фразу. Он выгнул дугой правую бровь, и я тут же им залюбовалась. «Что ж, тогда и я с вами». «Правда?» — зачем-то радостно выдала я. «Угу. Только схожу за деньгами. Кстати, а что это за мешок?» «Это мое!» — заявил Оська и попытался взлететь, вцепившись лапками в мешок. «Естественно, у него ничего не вышло». «Понятно. Если хочешь, я дам тебе кредитку, на которую положу всю сумму, а мешок пока оставишь здесь». «Кредитку?» — склонил на бок голову Оська. «Волшебная карточка, на которую ложится определенная сумма». И потом снимается при покупках частями. Глаза загорелись у всех, кроме меня. Но меня зачем-то тоже потащили в кабинет, где, обитатели волшеб... где обитали волшебные кредитки. А на полу холла остался сиротливо лежать огромный мешок, полный золота. Кредитки получили все, даже я. Дику я что я отдала свою долю луизи И он тут же сделал мне такую же золотую карточку, что и всем. Я возражала, но все так, все так настаивали, что пришлось взять. В животе при этом почему-то поселилось радостное ощущение праздника, и я никак не могла перестать улыбаться, что почему-то всех сильно веселило. После этого мы отправились снова на первый этаж, а оттуда вместо того, чтобы выйти через парадный вход, Дик отвел нас в одну из дальних комнат темную и неуютную, сильно напоминающую кладовку. Когда Дик зажег припасенную свечу, я увидела несколько старинных, очень разных дверей, стоявших в ряд у дальней стены. К одной из них, темно-зеленой, с по краям краской, мы и подошли. Оська сидел у меня на плече и раз в пятнадцатый проверял, не потерялась ли его карточка. Мы ему привязали под крылом небольшую тоненькую сумочку, в которую он и положил ценный подарок. Моя карточка лежала в кармане, и я с интересом наблюдал за действиями Дика. Он подошел к двери. В руке его, словно из воздуха, появился неярко светящийся ключик, который он и вставил в замочную скважину. Щелчок поворота, и вот уже дверь с тихим и недовольным скрипом распахивается перед нами, а за ней виднеется новый, еще не знакомый, бурлящий и шумящий тысячами рядов, с разноцветными диковинками торговый остров. На острове словно навсегда поселилась бескрайняя ночь, которую даже луна посещала крайне редко, но из-за горящих тут и там фонариков под вывесками магазинов и палаток казалось, что это волшебная рождественская ночь, полная сюрпризов и чудес. Нас тут же потянуло в разные стороны. Лис хотел немедленно посмотреть оружие, дику были интересны магические ряды, а мы с Оськой буквально мечтали посмотреть ряд украшений. Особенно Оська почему-то в итоге всех рассудил сон. Пусть каждый идет своим путем. Встретимся здесь через три часа, а я позабочусь о Берлин. Такой вариант всех устроил, и мы разбрелись каждый в своем направлении.